снаут говорил совершенно серьезно, держа руки в карманах, уставившись невидящим взглядом в угол комнаты. Красное солнце уже исчезло с горизонтом, и гривастые волны расплавились в черную пустыню. Небо пылало. Над этим двухцветным, необыкновенно унылым пейзажем плыли тучи с лиловыми кромками. — Так, значит, хочешь сбежать или нет? Еще нет? — Он усмехнулся. «Непреклонный покоритель! Ты еще ведь не пробовал этого! А то не был бы таким требовательным. Речь идет не о том, чего хочется, а о том, что возможно, что... А вот это вот я и не знаю. Значит, остаемся тут. Думаешь, найдется средство? Снаут посмотрел на меня. — На и изрытом морщинами лице шелушил из кожи. Кто знает. «Может быть, это окупится», — сказал он, наконец. «О нем не узнаем, пожалуй, ничего, но, может быть, о себе». Он отвернулся, взял свои бумаги и вышел. «Делать мне было нечего. Я мог только ждать». Я подошел к окну и смотрел на кроваво черный океан, почти не видя его. Мне пришло в голову, что я мог бы закрыться в какой-нибудь из ракет, но я не думал об этом серьезно. Это было чересчур глупо. Раньше или позже мне пришлось бы выйти. Я сел у окна и вынул книжку, которую дал мне Снаут. Света было еще достаточно. Страница порозовела, комната пылала багрянцем. Это были собранные неким оттоном. Равенцером, магистром философии, статьи и работы, неоспоримой ценности. Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, ее дикое преломнение в умах определенного типа. Астрономия карикатурным образом отражается в астрологии, как химия, когда твал химии. Понятно, что рождение соляристики сопровождалось настоящим взрывом мыслей монстров, Книга Равенцера содержала духовную пищу именно этого рода. Но, впрочем, нужно сказать честно, что в предисловии он отмежевывается от этого паноптикума. Просто он не без оснований считал, что такой сборник может быть ценным документом эпохи как для историка, так и для психолога науки. Рапорт Бертона занимал в книге почетное место. Он состоял из нескольких частей. Первую составляла копия его бортового журнала, весьма лаконичного. От 14 до 16 часов 40 минут условного времени экспедиции записи были короткими и негативными. Высота — 1000, 1200 или 800 метров. Ничего не замечено. Океан пуст. Это повторялось несколько раз. Потом, в 16.40, поднимается красный туман, видимость 700 метров океан пуст. 17.00. Туман становится гуще. Штиль, видимость 400 метров. Спускаюсь на 200. 17.20. Я в тумане. Высота 200, видимость 20-40 метров. Штиль. Поднимаюсь на 400. 17.45. Высота 500. Лавина тумана до горизонта. В тумане воронкообразное отверстие, сквозь которое проглядывает поверхность океана. Пытаюсь войти в одну из этих воронок. 17.52. Вижу что-то вроде водоворота. Выбрасывает желтую пену. Окружен стеной тумана. Высота 100. Спускаюсь на 20. На этом кончались записи в бортовом журнале Бертона. Дальнейшие страницы так называемого рапорта составляла выдержка из его истории болезни. Точнее говоря, это был текст показаний, продиктованных Бертоном, и прерывавшихся вопросами членов комиссии. Бертон. Когда я спустился до тридцати метров, стало трудно удерживать высоту, так как в этом круглом, свободном от тумана пространстве дул порывистый ветер. Я вынужден был все внимание сосредоточить на управлении, и поэтому некоторое время, минут десять-пятнадцать, не выглядывал из кабины. Из-за этого я, против своего желания, забрался в туман, меня бросил туда сильный порыв ветра. Это был необычный туман, а как бы взвесь, по-моему, коллоидная. Она залепила все стекла, а очистить их было очень трудно. Взвесь оказалась страшно липкой. Тем временем у меня процентов на тридцать упали обороты из-за сопротивления, которое я оказывал винту, этот туман, и я начал терять высоту. Я спустился очень низко, и, боясь зацепиться за волны, дал полный газ. Машина держала высоту, но вверх не шла. У меня было еще четыре патрона ракетных ускорителей, и я не использовал их, решив, что положение может ухудшиться, и тогда они мне понадобятся. При полных оборотах началась очень сильная вибрация. Я понял, что винт облеплен этой странной взвесью. Указатели подъемной силы по-прежнему были на нуле, и я ничего не мог с этим поделать. Солнце я не видел с того момента, когда вошел в туман, но в его направлении туман светился красным. Я все еще кружил, надеясь, что в конце концов сумею найти одно из свободных от тумана мест, и действительно, через каких-нибудь полчаса мне это удалось. Я выскочил в открытое пространство, нечто вроде цилиндра диаметром в несколько сот метров. Его границы образовывал стремительно клубящийся туман, как бы поднимаемый мощными конвекционными потоками. Поэтому я старался держаться как можно ближе к середине дыры, там воздух был наиболее спокойным. В это время я заметил перемену в состоянии поверхности океана. Волны почти полностью исчезли, а поверхностный слой этой жидкости, того и еще состоит океан, стал полупрозрачным, с замутнениями, которые постепенно исчезали, так что через некоторое время все полностью очистилось, и я мог сквозь слой толщиной, наверное, в несколько метров смотреть вглубь. Там громоздился желтый Ил который тонкими полосами поднимался вверх и всплывая на поверхность, стеклянно блестел, начинал бурлить и пениться, а потом застывал. Тогда он был похож на очень густой, пригоревший сахарный сироп. Это тыл или слизь собирался в большие комки, вздымался над поверхностью, образовывал бугры, похожие на цветную капусту, и постепенно формировал разнообразные фигуры. Меня начало затягивать к стене тумана и поэтому мне пришлось несколько минут рулями и оборотами винта бороться с этим движением. А когда я снова смог смотреть вниз, увидел под собой нечто напоминавшее сад. Да, сад. Я видел карликовые деревья и живые изгороди, и дорожки, не настоящие. Все это было из той же самой субстанции, которая уж целиком затвердела, как желтоватый гипс. Поверхность сильно блестела. Я опустился низко, как только смог, чтобы все тщательно рассмотреть. — Вопрос. У этих деревьев и других растений, которые ты видел, были листья? — ответ Бертона. — Нет. Просто это имело такой вид, как будто модель сада. Ну да, модель. Так это выглядело. Модель. Но, пожалуй, в натуральную величину. Потом все начало трескаться и ломаться. Из расщелин которые были совершенно черными, волнами выдавливался на поверхность густой ил и застывал, часть стекала, а часть оставалась, и все забурлило еще сильнее, покрылось пеной, и ничего кроме нее я уже не видел. Одновременно туман начал стискивать меня со всех сторон, поэтому я увеличил обороты и поднялся на 300 метров. Вопрос. Ты совершенно уверен, что картина, которую ты наблюдал, напоминала сад, а не что-то другое? Ответ Бертона да ведь я заметил там различные детали помню например такой в одном месте стояли в ряд какие то квадратные коробки позднее мне пришло в голову что это могла быть пасека вопрос это пришло тебе в голову потом но не в тот же момент ответ бертона нет потому что все это было как бы из гипса я видел другие вещи вопрос какие вещи ответ бертона не могу сказать точно Я не успел их хорошенько рассмотреть. У меня было впечатление, что под некоторыми кустами лежали какие-то орудия. Они были продолговатой формы, с выступающими зубьями, как бы гипсовые отливки небольших садовых машин. Но в этом я полностью не уверен, а в остальном — да. Вопрос. — Ты не подумал, что это галлюцинация? — ответ Бертона. — Нет. Я решил, что это была фата Моргана. О галлюцинации я не думал так как чувствовал себя совсем хорошо, а также потому, что никогда в жизни ничего подобного не видел. Когда я поднялся до трехсот метров, туман подо мной был испещрен дырками, совсем как сыр. Одни из этих дырок были пустыми, я видел в них, как волнуется океан, в других что-то клубилось. Я спустился в одно из таких отверстий и с высоты сорока метров увидел, что под поверхностью океана, но совсем не глубоко, лежит стена, как бы стена огромного здания. Она четко просвечивала сквозь волны, и в ней были ряды регулярно расположенных прямоугольных отверстий, похожих на окна. Мне даже показалось, что в некоторых окнах что-то движется, но в этом я не совсем уверен. Затем стена начала медленно подниматься и выступать из океана. По ней целыми водопадами стекал ил и какие-то слизистые образования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 Тем более, что по форме он напоминал человека. Я очень резко развернул машину, боялся, что могу проскочить это место и уже не найду его. В это время фигура слегка приподнялась, словно она плавала или стояла по поясу в волне. Я спешил и спустился так низко, что почувствовал удар шасси обо что-то мягкое, возможно, о волны. Здесь она была порядочной. Человек. Да-да. Человек был без скафандра. Несмотря на это он двигался. — Вопрос. — Видел ли ты его лицо? — ответ Бертона. — Да. — Вопрос. — Кто это был? — ответ Бертона. — Это был ребенок. — Вопрос. — Какой ребенок? — Ты раньше когда-нибудь видел его? — ответ Бертона. — Нет. — Никогда. — Во всяком случае, не помню этого. — Как только я приблизился... Меня отделяло от него метров сорок, может быть, немного больше. Я заметил, что с ним что-то не так. Вопрос, что ты под этим понимаешь? Ответ Бертона. Сейчас скажу. Сначала я не знал, что это, и только немного погодя понял. Он был необыкновенно большим, гигантским, это еще слабо сказано. Он был, пожалуй, высотой метра четыре. Точно помню, что когда я ударился шоссе о волну, его лицо оказалось немного выше моего, хотя я сидел в кабине, то есть находился на высоте трех метров от поверхности океана. Вопрос. Если он был таким большим, почему ты решил, что это ребенок? Ответ Бертона. Это был очень маленький ребенок. Вопрос. Твой ответ не кажется тебе нелогичным, Бертон? Ответ Бертона. Нет, совсем нет потому что я видел его лицо. Ну и, наконец, пропорции тела были детскими. Он показался мне совсем младенцем. Нет, это преувеличение. Наверное, ему было два или три года, у него были черные волосы и голубые глаза, огромные, и он был голый, совершенно голый, как новорожденный. Он был мокрый, вернее, скользкий, кожа у него блестела. Это зрелище подействовало на меня ужасно, Я уже не верил ни в какую фату Моргану, я видел его слишком четко. Он поднимался и опускался на волне, но независимо от этого еще и двигался. Это было омерзительно. Вопрос — почему? Что он делал? Ответ Бертона. Он выглядел, ну, как в каком-то музее, как кукла, но живая кукла. Открывал и закрывал рот и совершал разные движения. Омерзительно! Это были не его движения. Вопрос, как это понять? Ответ Бертона. Я не очень-то приближался к нему. Пожалуй, двадцать метров — это наиболее точная оценка. Но я сказал уже, каким он был громадным, и благодаря этому я видел его чрезвычайно четко. Глаза у него блестели, и вообще он производил впечатление живого ребенка, только вот эти движения, как если бы кто-то пробовал, как будто кто-то его... — Изучал. — Вопрос. — Постарайся объяснить точнее, что это значит. — Ответ Бертона. — Не знаю, удастся ли мне. У меня было такое впечатление, это было интуитивно, я не задумывался над этим. Его движения были неестественны. — Вопрос. — Хочешь ли ты сказать, что, допустим, руки двигались так, как не могут двигаться человеческие руки из-за ограниченной подвижности в суставах? — Ответ Бертона. — Нет, совсем не то. Но его движения не имели никакого смысла. Каждое движение, в общем, что-то значит, для чего-то служит. Вопрос. — Ты так считаешь? Движения младенца не должны что-либо значить. Ответ Бертона. — Это я знаю. Но движения младенца беспорядочные, некоординированные, координированные, обобщенные, а те были. Есть. Понял. Они были методичны. Они проделывались по очереди группами, сериями, как будто кто-то хотел выяснить, что этот ребенок в состоянии сделать руками, а что торсом и ртом. Хуже всего было с лицом, наверное, потому что лицо наиболее выразительно, а это было... Нет, не могу этого определить. Оно было живым, да, но не человеческим. Я хочу сказать, черты лица были в полном порядке. И глаза, и цвет, и все. Но выражение, мимика, нет. Вопрос, были ли это гримасы? Ты знаешь, как выглядит лицо человека при эпилептическом припадке? Ответ Бертона. Да, я видел такой припадок. Понимаю. Нет, это было что-то другое. При эпилепсии бывают конвульсии, судороги. А это были движения совершенно плавные, непрерывные, ловкие, если так можно сказать, мелодичные. У меня нет другого определения. Ну и лицо. С лицом было то же самое. Лицо не может выглядеть так, чтобы одна половина была веселой, а другая грустной, чтобы одна часть грозила или боялась, а другая торжествовала или делала что-то в этом роде. Но с ребенком было именно так. Кроме того, все эти движения и мимическая игра происходили с необычайной быстротой. Я был там очень недолго, может быть, десять секунд, а может быть, и меньше. Вопрос. И ты всерьез утверждаешь, что все это успел заметить? за такой короткий промежуток времени. Впрочем, откуда ты знаешь, как это долго продолжалось? Ты что, смотрел на часы?» Ответ Бертона. «Нет, на часы я не смотрел. Но я летаю уже шестнадцать лет. В моей профессии нужно уметь оценивать время с точностью до секунды. Это рефлекс. Пилот, который не может в любых условиях определить, длилось ли какое-то событие пять секунд или десять, никогда не будет многого стоить. То же самое и с наблюдением». Человек с годами начинает схватывать все в самые короткие промежутки времени. Вопрос. Больше ты ничего не видел? Ответ Бертона. Видел. Но остальное я не помню так ясно. Возможно, доза оказалась для меня слишком большой. Мой мозг как бы закупорился. Туман начал затягивать дыру. И я вынужден был пойти вверх. Вынужден был. Но не помню, как и когда это сделал. Первый раз в жизни я чуть не разбился. У меня так дрожали руки, что я не мог как следует удержать штурвал. Кажется, я что откричал кричал и вызывал базу, хотя знал, что связи нет. Вопрос. Пробовал ли ты тогда вернуться? Ответ Дертона. Нет. Добрав высоту, я подумал, что, может быть, в какой-нибудь из этих дыр находится Фехнер. Я знаю, это звучит бессмысленно. Но я так думал. Раз уж происходят такие вещи, подумал я, то, может быть, и Фехнера удастся найти поэтому я решил влезать во все дыры, какие только замечу. Но на третий раз я увидел такое, что с трудом увел машину вверх и понял, что все это мне не по силам, я больше не мог. Я почувствовал слабость, и меня вырвало. Раньше я не знал, что это такое, меня никогда не тошнило. Вопрос. — Это был признак отравления, Бертон? Ответ Бертона — возможно, не знаю. Но от того, что я увидел в третий раз, я не выдумал. Этого не объяснить отравлением. Вопрос. «Откуда ты можешь об этом знать?» Ответ Бертона. «Это не было галлюцинацией». галлюцинации это ведь то, что создает мой собственный мозг, так?» Вопрос. «Так?» Ответ Бертона. «Ну вот». «А ничего подобного мой мозг создать не мог, никогда в это не поверю. Он на такое не способен». Вопрос. «Расскажи поточнее, что это было, хорошо?» Ответ Бертона. Сначала я должен узнать, как будет расценено то, что я уже рассказал. Вопрос. Какое это имеет значение? — ответ Бертона. — Для меня принципиальное. Я сказал, что увидел такое, чего никогда не забуду. Если комиссия решит, что рассказанное мной хотя бы на один процент правдоподобно, и, следовательно, нужно начать соответствующее изучение этого океана, то скажу все но если комиссия сочтет, что это галлюцинации, не скажу ничего. — Вопрос. Почему? — ответ Бертона. — Потому что содержание моей галлюцинации, каким бы оно ни было, мое личное дело, содержания же моих исследований на Солярисе нет. — Вопрос. Значит ли это, что ты отказываешься от всяких дальнейших ответов до принятия решения компетентными органами экспедиции? Ты ведь должен понимать, что комиссия не уполномочена немедленно принимать решение. Ответ Бертона. Да. На этом кончался первый протокол. Был еще фрагмент другого, составленного на 11 дней позднее, председательствующий. Принимая все это во внимание, комиссия, состоящая из трех врачей, трех биологов, одного физика, одного инженера-механика и заместителя начальника экспедиции, пришла к убеждению, что сообщенные Бертоном сведения представляют собой содержание галлюцинаторного комплекса, вызванного влиянием отравления атмосферой планеты, с симптомами помрачения сознания, которым сопутствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и что этим сведениям в действительности ничего или почти ничего не соответствует. Бертон, простите. Что значит «ничего» или «почти ничего»? Что это «почти ничего»? Насколько оно велико?» Председательствующий, я еще не кончил. Отдельно запроткалировано особое мнение доктора физики Арчибальда Мессенджера, который заявил, что рассказанное Бертоном могло, по его мнению, происходить в действительности и нуждается в добросовестном изучении это все. Бертон, я повторяю свой вопрос, председательствующий. Это очень просто. Почти ничего означает, что какие-то реальные явления могли вызвать твои галлюцинации. Самый нормальный человек, Бертон, может во время ветреной погоды принять качающийся куст за какое-то существо. Что ж говорить о чужой планете, да еще когда мозг наблюдателя находится под действием яда? В этом нет для тебя ничего оскорбительного. Каково же твое решение в связи с вышеуказанным? Бертон, мне бы хотелось сначала узнать, какие последствия... Будет иметь особое мнение доктора Мессенджера? Председательствующий. Практически никаких. Это значит, что исследования в этом направлении проводиться не будут. Бертон. Вносится ли в протокол то, что мы говорим? Председательствующий. Да. Бертон. В связи с этим я хотел бы сказать, что, по моему убеждению, комиссия проявила неуважение, не ко мне, я здесь не в счет, а к самому духу экспедиции. В соответствии с моим первым заявлением на дальнейшие вопросы отвечать отказываюсь. Председательствующий, это все? Бертон, да. Но я хотел бы увидеться с доктором Мессенджером. Это возможно? Председательствующий, конечно. На этом кончался второй протокол. Внизу страницы было помещено, напечатанное мелким шрифтом примечание, сообщающее, что доктор Мессенджер на следующий день провел трехчасовую конфиденциальную беседу с Бертоном после чего обратился в совет экспедиции, снова настаивая на изучении показаний пилота. Он утверждал, что за такое решение говорят новые дополнительные данные, которые представил ему Бертон, но которые он сможет предъявить только после принятия советом положительного решения. Совет, в который входили Шеннон, Тимолис и Трахье, отнесся к этому предложению отрицательно, на том дело и кончилось. В книге была еще фотокопия одной страницы письма, найденного в посмертных бумагах мессенджера, вероятно, черновика. Райенцеру не удалось выяснить, было ли послано это письмо и имело ли оно какие-нибудь последствия. — Ее невероятная тупость, — начинался текст, — заботясь о своем авторитете, совет, а говоря конкретно Шеннона Тимулис, так как голос страхи ничего не значит, отвергли мои требование сейчас я обращаюсь непосредственно в институт но сам понимаешь это лишь протест бессильного связанный с словом я не могу к сожалению сообщить тебе того что рассказал мне бертон на решение совета очевидно повлияло то что с открытием к ним пришел человек без всякой ученой степени хотя ни один из исследователь мог бы позавидовать этому пилоту его присутствию духа и таланту наблюдателя Очень прошу тебя, пошли мне с обратной почтой следующие данные. Первое. Биографию Фехнера, начиная с детства. Второе. Все, что тебе известно о его родственниках и родственных отношениях, по-видимому, он оставил сиротой маленького ребенка. Третье. Фотографию местности, где он воспитывался. Мне хотелось бы еще рассказать тебе, что я обо всем этом думаю. Как ты знаешь, через некоторое время, после вылета Фехнера и Коручи. В центре Красного Солнца образовалось пятно, которое своим корпускулярным излучением нарушило радиосвязь, главным образом, по данным сателлоида, в южном полушарии, то есть там, где находилась наша база. Фехнеры короче отдалились от базы больше всех остальных исследовательских групп. Такого густого и упорно держащегося тумана при полном штиле мы не наблюдали до дня катастрофы за все время пребывания на планете. По моему мнению, то, что видел Бертон, было частью операции «Человек, проводившийся этим липким чудовищем». Истинным источником всех образований, замеченных Бертоном, был фэкнер Его мозг в ходе какого-то непонятного для нас психического вскрытия. Речь шла об экспериментальном воспроизведении, о реконструкции некоторых, вероятно, наиболее устойчивых следов его памяти. Я знаю, что это звучит фантастично. «Знаю, что могу ошибиться. Прошу тебя мне помочь. Я сейчас нахожусь на Аларике и здесь буду ожидать твоего ответа. Твой А». Я читал, с трудом уже совсем стемнело, и книжка в моей руке стала серой. Наконец буквы начали сливаться, но пустая часть страницы свидетельствовала о том, что я дошел до конца этой истории, которая в свете моих собственных переживаний казалось весьма правдоподобный. Я повернулся к окну. Пространство за ним было темно-фиолетовым. Над горизонтом еще тлели облака, похожие на угасающий уголь. Океан, окутанный тьмой, не был виден. Я слышал слабый шелест бумажных полосок над вентиляторами. Нагретый воздух с легким запахом озона, казалось, загустел. Абсолютная тишина царила на станции. Я подумал, что в нашем решении остаться нет ничего героического. Эпоха героической борьбы, смелых экспедиций, ужасных смертей, таких хотя бы как гибель первой жертвы океана Фекнера, осталась далеко позади. Меня уж почти не интересовало, кто гости с Наута или с Арториусом. Через некоторое время, — подумал я, — мы перестанем стыдиться друг друга и замыкаться в себе. Если мы не сможем избавиться от гостей, то привыкнем к ним и будем жить с ними. А если их создатели изменят правила игры, мы приспособимся и к новым, хотя некоторое время будем мучиться, метаться. Может быть, даже тот или другой покончит с собой. Но в конце концов все снова придет в равновесие. Комнату поглотила темнота, сейчас очень похожая на земную. Только контуры умывальника и зеркала белели во мраке. Я встал, на ощупь нашел плачок ваты на полке, обтер влажным тампоном лицо и лег навзничь на кровать. Где-то надо мной, похожий на трепетание бабочки, поднимался и пропадал шелест у вентилятора. Я не видел даже окна, все скрыл мрак. Полоска неведомо откуда идущего тусклого света висела передо мной. Я не знаю, даже на стене или в глубине пустыни, там за окном. Я вспомнил, как ужаснул меня в прошлый раз пустой взор соляристического пространства и почти улыбнулся. Я не боялся его, ничего не боялся. Я поднес глазам руку, фосфорицирующим веночком цифр осветился циферблат часов, через час должно было взойти голубое солнце. Я наслаждался темнотой и глубоко дышал, пустой, свободный от всяких мыслей. Пошевелившись, я почувствовал прижатую к бедру плоскую коробку магнитофона. Да, Гибарян, его голос, сохранившийся на пленке. Мне даже в голову не пришло воскресить его, послушать. Это было все, что я мог для него сделать. Я взял магнитофон, чтобы спрятать его под кровать, и услышал шелест и слабый скрип, открывающийся двери. — Крис! — Донес от меня тихий голос, почти шепот, — ты здесь, Крис, так темно. — Это ничего, — сказал я, — не бойся, иди сюда.